«Отвечал исправник и взял с него клятву молчать!» «Вранье!» — решил Кирилл Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду!» «Где учитель?» «Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги. «Нигде не найдутся!» — отвечал слуга. «Так соскать его!» — закричал Тройкуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленые приметы!» Сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. Хм, двадцать три года. Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель? «Не найдутся», — был опять ответ. Кирилла Петрович начинал беспокоиться. Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва. «Ты бледна, Маша», — заметил ей отец.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 Исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как это оставалось тайною? Пило одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец, Кирилло Петрович сказал сердито исправнику: Ну что, ведь не до свет уже тебе здесь оставаться? Дом мой не харчевня!